Тогда мужчина кричит что-то, а она притворяется, будто не расслышала, и продолжает идти. Но на самом-то деле она все хорошо расслышала. Правда ли, что ты покупаешь зайцев? Как тут было не понять? Лопарь, может, задал вопрос и без всякой задней мысли, просто слыхал от кого-нибудь про зайца, а может, спросил и со зла. Но для Ингер, во всяком случае, это было не иначе, как предупреждение, предостережение судьбы. Дни шли. Новоселы были люди здравые. Пусть будет, что будет. Они делали свою работу и ждали. Они жили тесно, бок о бок, как звери в лесу. Спали, ели. Вот уж и новые картошки отведали и она оказалась крупной и рассыпчатой. «Удар! Почему же они медлят нанести удар?» Стоял конец августа. Скоро сентябрь. Неужели они благополучно проживут и зиму? Они были все время на чеку. Каждый вечер они вместе заползали в свою берлогу, радуясь, что день прошел, и ничего не случилось». Так время проползло до октября, когда к ним приехал Ленсман, а с ним человек с портфелем. Через их порог шагнул закон. Дознание заняло довольно много времени. Ингер допрашивали с глазу на глаз. Она ничего не отрицала. Могилу в лесу разрыли, труп вынули, забрали для вскрытия. Кружечный трупик был обернут в крестильное платье Элисеуса, на голове расшитый бусинками чепчик. Исаак снова обрел дар речи. «Ну вот, теперь-то уж нам будет хуже некуда», — сказал он. «А я одно говорю, зря ты это сделала». «Да», — ответила Ингер. «Как же ты на это пошла?» Ингер молчала.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 — всхлипывала Ингер. На этом все и кончилось. И опять пошли дни. Ингер не арестовали. Начальство отнеслось к ней милостиво. Ленсман Хейердал допрашивал ее, как стал бы допрашивать всякого другого, и только сказал. «Печально, что случаются такие вещи». На вопрос Ингер, кто на нее донес, Ленсман ответил, что никто в отдельности, но слышал он об этом деле с разных сторон от многих. Не выдала ли она себя сама какому-нибудь лопарю? Ингер. Да, она рассказывала каким-то лопарям, как Ос Андерс пришел к ней серед лето с зайцем, и от этого у ребенка, которого она носила под сердцем, сделалась зайчья губа а не Алина ли, послала зайца. Ленсман этого не знал. Но если даже и так, он все равно не стал бы заносить в протокол пример такого невежества и суеверия. «Моя мать тоже увидала зайца, когда меня носила», — сказала Ингер. Авин был готов. Он вышел большим, с сеновалами по обоим концам, и гумном посредине. Сарай и прочие временные склады очистили,